Глава Когда я повернул стаканик парковой на шоссе 100, часы на приборной панели показывали только 14.40. И я решил сделать маленький крюк. На пару миль, не больше. Поэтому в Пайнс-бридже, сразу за мостом, я взял не влево, а вправо. Я бы мало что выиграл, если бы направился прямиком к въезду в имение, помеченному здоровенным каменным столбом с высеченной на нем надписью ист крест поскольку оттуда увидел бы только подъездную аллею, которая змейкой избивалась вверх по косогору и исчезала в лесу. Вместо этого я, не доезжая примерно мили, свернул на ухабистый проселок, поднимающийся в гору. На вершине прямая дорога тянулась между лугами. Я съехал на траву, остановился, вынул бинокль и нацелил линзы на верхушку ближайшего холма, чуть возвышавшегося над окружающими, где, над кронами деревьев, виднелись крыши и стены каменного особняка. Сейчас, в начале апреля, когда листья еще не распустились, особняк, дворы и хозяйственные постройки лежали передо мной как на ладони. Я даже разглядел две сновавшие человеческие фигурки. Так вот, значит, каков он, Исткрест, законное владение беззаконного Арнольда Зека. Вы понимаете, конечно, что есть масса способов приступить закон. Можно, например, проскочить на красный свет, а можно нанять подручных, сорвать свой куш и ловко замести следы, не забывая, разумеется, Щедро вознаграждать помощников, поскольку попытка купить подобные услуги задешево грозит закончиться крахом. Как раз такими махинациями наш зэк и занимался уже более двадцати лет. И вот теперь моему взору открывался исткрест. В мои планы входило только одно — глянуть на него одним глазком с вершины холма. Самого зэка я никогда прежде не видел, и, насколько мне известно, Вульф тоже. Но сейчас, когда наши пути в третий раз скрестились, и, возможно, надолго, я решил, что имею право хотя бы полюбоваться его крышей и пересчитать трубы. И только. Уж слишком этот зэк таинственный и неуловимый. И вот теперь я хотя бы узнал, что на его крыше Четыре трубы, и у одной из них в южном крыле отвалились два кирпича. Я развернул машину, пустившись в обратный путь, и вы не поверите, то и дело поглядывал в зеркало заднего вида, проверяя, не сел ли кто мне на хвост. Вот насколько серьезно я относился к зэку. Хотя, честно говоря, самолюбие мое от этого сильно страдало. Так что всю дорогу я нервничал, бесился и в итоге порядком устал. До Берчвейла, резиденции миссис Рекхем, отсюда был рукой подать миль пять вокруг городка Маунт-Киско. Однако я ухитрился перепутать развилку и поэтому прибыл на место лишь в четверть четвертого. Въезд во владение нашей аристократки выглядел вполне респектабельно. Хотя и не броско. Я преспокойно ехал, и вдруг, откуда ни возьмись, с левой стороны возникла аккуратная маленькая табличка «Хилл Сайт Кеннелс» «Доберманы Пинчеры». Протиснувшись в узкие воротцы и прокатившись по узкой же аллее, я миновал дом, въехал на прямоугольную посыпанную гравием площадку, и поставил машину в углу возле какого-то деревянного строения. Когда я вылезал, откуда-то раздался возглас, и тотчас из-за куста выпрыгнула свирепая дикая зверюга, и молнией метнулась ко мне. Я застыл на месте, а правая рука автоматически взлетела к левой подмышке, к кобуре. «Назад!» Женский голос, отдававший команду, был резок, как удар хлыста. «Зверь!» с которым меня разделяло не более десяти шагов, мигом развернулся и потрусил к женщине, появившейся на краю площадки. Затем опять развернулся и замер в изящной позе, не спуская с меня глаз, великолепный и смертельно опасный. С удовольствием всадил бы в него пулю. Терпеть не могу злобных псов, которые заранее видят в вас врага и заставляет лезть из кожи вон, чтобы доказать свое алиби. Нет, порядочный пес должен быть по убеждениям демократом». К женщине присоединился мужчина, они приблизились ко мне. «Мистер Гудвин?» — спросила женщина. «Мистер Литц был вынужден уехать по делам, но скоро вернется. Меня зовут Анна Белфрей». Она шагнула вперед с протянутой рукой, и мы поздоровались. «Я получил первую возможность проверить хоть что-то из сказанного миссис Рэкхем и поставил ей пятерку за честность. Если помните, она сказала, что ее невестка — писаная красавица. Возможно, нашелся бы чудак, попытавшийся это оспорить». «Скажем, тот, кому не по душе широко расставленные глаза, или кому розовые щечки милее смуглой кожи, что до меня, то я никогда не придираясь к мелочам. Нужно шире смотреть на вещи». Она представила мне своего спутника, которого звали Хэммонт. И мы пожали друг другу руки. Он был плотно сбитый средних лет в ярко-синей рубашке, рыжевато-коричневой куртке и серых слаксах. Потрясающее сочетание, иное дело я. В безукоризненном твидовом костюме от Фрадии, ослепительно-белой рубашке и темно-бордовом галстуке. «Пожалуй, дождусь лица в машине», — сообщил я. «Не стану рисковать, когда такой хищник рыщет на воле». «Дюк вовсе не рыщет на воле. Он гуляет со мной». Рассмеялась Анна Белл. «Да он и не собирался нападать на вас. Остановился бы в трех шагах на расстоянии прыжка и подождал бы моей команды. Вы не любите собак?» «Смотря каких. Если вы имеете в виду четвероногого друга, для которого разделяющая нас дистанция лишь расстояние для прыжка, то по отношению к нему я пребываю в состоянии тревожной бдительности». «Да-да, именно тревожной бдительности!» «Господи помилуй!» Длинные пушистые ресницы взлетели над темно-синими глазами. «Вы всегда так странно выражаетесь?» Она перевела взгляд на Хэммонда. «Ты слышал, Дана?» «Да, и полностью с ним согласен», — ответил тот. «Что для тебя, впрочем, не тайна. Не боюсь в этом признаться. Возможно, хотя бы тогда ты поймешь». — На какие жертвы я иду, лишь бы побыть с тобой? Когда ты открыла клетку, этот зверь выскочил наружу, я почувствовал, что волосы у меня на голове встали дыбом. — Знаю. — презрительно фыркнула Анна Белфрей. — И Дюк тоже знает. Пожалуй, пойду запру его. С этими словами она повернулась и зашагала прочь, обронив что-то псу, который послушно засеменил следом. Вскоре они скрылись из виду, завернув за угол строения. Чем-то они были похожи. Молодая женщина и пес. Возможно, движениями, упругими и грациозными. Или походкой, быстрой и немного нервозной. «Теперь мы вздохнем свободнее», — поздравил я Хэммонда, проводив парочку взглядом. «Ничего не могу с собой поделать», — пожаловался Хэммонд чуть раздраженно, как мне показалось. «Я и так не питаю симпатией к собакам. А эти твари...» Он передернул плечами. «Я бы охотнее водил дружбу с тиграми!» Вскоре Анна был, вновь присоединилась к нам, съязвив что-то по поводу прически Хэммонда. Я заметил, что могу преспокойно дождаться Линдса и сам, если у них есть свои дела, но она не согласилась. «Мы хотели на вас посмотреть». Ни с того ни с сего брякнула она. «Во всяком случае, я. А мистер хеммонд просто пришел за компанию». «Поверьте, хотя вы и Арчи Гудвин, я не стала бы сломя голову нестись на другую сторону улицы, чтобы поглазеть на вас. Однако, признаюсь, мне любопытно понаблюдать, как вы работаете. Сами знаете, как трудно создать репутацию». И мне интересно, насколько соответствует своей славе знаменитый сыщик. Откровенно говоря, я уже настроен скептически. Вы выглядите слишком молодо, одеваетесь слишком элегантно. К тому же, если вы и впрямь опасались, что пес вас укусит, вам следовало бы принять какие-то меры. Ой, откуда взялась эта штука? Что вы делаете? Порой мне случается выхватить пистолет не слишком-то ловко. Однако на сей раз он словно сам прыгнул мне в руку, выскочил как чертик из коробки. Я держал его дулом кверху. Хэммонд издал какой-то сдавленный звук и отпрянул. «Пустяки!» — ухмыльнулся я. «Решил пустить пыль в глаза. Понравилось? Хотите попробовать еще разок? Наузькайте его на меня из-за того же куста». «Готов биться об заклад на любую сумму до двадцати пяти центов, что ему до меня не добраться!» Я засунул пушку в кобуру. «Вы готовы?» Она заморгала. «Вы и в самом деле способны на такое?» Хэммонд вдруг хихикнул. «Такой представительный, солидный, с виду банкир, надо же! Такой конфуз! Но что случилось, то случилось!» Он хихикнул не шути неманно был посоветовал хэммонд он может конечно добавил я при этом вы окажетесь на одной линии а мне не доводилось прежде стрелять по нападающим псам так что мы оба с вами рискуем мне только не по нутру ваш скептицизм ну да ладно сейчас проверим ошибка а все мой дурацкий характер я готов был легнуть себя за эту промашку Для человека моего возраста совершенно естественно наслаждаться общением с женщиной ее лет. Девица она, жена или вдова. Тем не менее, у меня должно было хватить здравого смысла, чтобы понять, во что я могу вляпаться. Стоило ей только ввернуть, что она хотела понаблюдать за моей работой, как я уже раззинул варежку и заглотил наживку целиком вместе с крючком. в итоге Я битый час строил из себя умника и притворялся, что кровь из должен разобраться, кто отравил собаку лица когда на самом деле мне было глубоко на это наплевать. Не подумайте, что я заступаюсь за отравителей собак, просто мне было не до них. Вскоре появился Келвин Литц, прикатил в виды фургончики с кузовом, переоборудованным под большую проволочную клетку, и мы вчетвером отправились смотреть псарню и округу. Литц вводил меня в курс дела, я задавал умные вопросы и делал пометки в блокноте. Потом мы перекочевали в дом, где принялись обсуждать использованный яд, способ отравления, возможных подозреваемых и так далее — Я даже притомился. Мне ведь приходилось играть роль, и не только для того, чтобы ни одна живая душа не угадала истинную цель моего приезда. Анна был была слишком хорошенькая, чтобы я стерпел ее скептический настрой. А самое смешное, что отравленный пес даже не издох, он жил и здравствовал. Я же так пыхтел и старался, словно для нас с Ниро Вульфом это было самое крупное дело за весь год. В итоге Литц просто так, за здорово живешь, заполучил детективные работы на добрых полсотни долларов. Никого мы, естественно, на чистую воду не вывели, но вы бы только послушали, какие каверзные вопросы я задавал. Когда Анна был и хеммонд оставили нас, чтобы вернуться в Берчвейл, я расспросил Келвина лица о Хэммонде, который, вообразите себе, и в самом деле оказался банкиром, да еще каким, вице-президентом компании «Метрополитен Траст», занимавшейся всеми финансовыми делами миссис Рэхем после смерти ее первого мужа. Когда я съехидничал, что, похоже, Хэммонт собирается заняться так же, причем всерьез, и невесткой миссис Рэкхэм, Линц пробурчал, что ничего такого не заметил. Я спросил, кто еще ожидается за обедом? «Вы и я», — ответил Линц. Он не спеша потягивал виски из высокого стакана. Мы сидели в небольшой гостиной его домика, где не было ничего примечательного — кроме бесчисленных фотографий собак на стенах. На улице Литц передвигался с энергичной живостью, способной сделать честь многим людям, вдвое моложе. Теперь же он расслабленно раскинулся на диване. Он напомнил мне одну из собак, которую мы видели во время экскурсии. Та псина нежилась на солнышке у дверцы своей клетки. «Вы и я», — сказал Литц а также моя кузина, ее муж, миссис Фрей, с которой вы уже познакомились, Хэммонд и еще один политический деятель, всего семеро. — Что за политический деятель? — Оливер А. Пирс. — Я на короткой ноге с целой кучей политиканов, но о таком не слышал. — Только не говорите ему об этом, — хмыкнул лиц. В свои тридцать четыре он добрался лишь до законодательного собрания, но потерял несколько лет из-за войны, как и многие другие молодые люди. «Дайте ему шанс. Один. Больше не надо». «А кто он? Друг семьи?» «Нет. Это очко в его пользу». Литц снова хмыкнул. «Когда он впервые появился здесь прошлым летом, то приехал как гость миссис Фрей. Во всяком случае, она его пригласила». Но очень скоро один из них, видно, поднадоел другому. Однако Пирс не терял времени зря. Успел познакомиться с Линой Дэрроу и втюрился в нее по уши. «Кто такая Лина Дэрроу?» «Секретарша моей кузины. Кстати, она тоже будет за ужином, так что выходит восемь. Не знаю, кто позвал его. Возможно, кузина. Но приехал он, такой занятой деятель». «Только ради Лины Дэ Роу!» Лиц усмехнулся. «В свои годы мог бы быть посмотрительнее». «Вы невысокого мнения о женщинах, верно?» «Они мне безразличны». Литц прикончил виски. «С кем бы вы на моем месте предпочли жить? С такими изумительными животными или с женщиной?» «С женщиной». «Убежденно», — ответил я, — «правда, я еще не выбрал ее, ведь их так много. Но даже если она вдруг окажется сукой, то я искренне надеюсь, что ни одной из ваших. Мне нужна такая, которую можно без опаски спускать с поводка». Я махнул рукой. «Впрочем, оставим это. Вам больше по душе собаки и на здоровье. А миссис Фрей тоже считается членом семьи?» «Да», — лаконично ответил он. «Миссис Рэкхэм держит ее при себе в память о погибшем сыне или это помогает от невроза?» «Не знаю. Спросите кузину сами». Литц выпрямился и встал на ноги. «Вы, конечно, знаете, что я возражал против ее визита к Нировульфу и поехал с ней только потому, что она настаивала. Не представляю, на что она надеется. Вред ее затея принесет наверняка. Это как пить дать». «По-моему, вам не стоило приезжать сюда. Однако, коль скоро вы здесь, то мы с таким же успехом можем пойти к ним и пить их виски, а не мой. Пойду умоюсь». И он вышел.